Глава 6. Голубое сияние. К шуму воды я привык настолько, что спроси кто, ответил бы, будто шел в полной тишине. Однако это было вовсе не так, и когда тесный туннель весьма неожиданно вывел меня в столь же темное просторное подземелье, я сразу же понял это по изменившемуся напеву ручья. Еще шаг, еще, и я поднял голову. Нет, макушка не стукнулась о неровный каменный свод. Тогда я поднял вверх руки Но потолка не нащупал, сняв с плеча Терминус S, я взмахнул защищенным ножными клинком. Вновь ничего. Мой следующий поступок, ты, читатель, всего повествования, наверняка сочтешь глупостью, хотя должен бы помнить. Мне было сообщено, что стерегущие рудник предупреждены о моем прибытии и получили приказ не чинить мне вреда. Я во весь голос окликнул теклу по имени. Текла! Текла! Текла! должен вдоль вновь тишина тут я вспомнил что должен идти вдоль течения пока не дойду до места где ручей вытекает из камня а пока что его не достиг возможно здесь под горой коридоров не меньше чем лощин там снаружи с этой мыслью я ощупью выставив вперед руку на каждом шагу опасаясь разбить лоб о камень двинулся дальше не успел я сделать и пяти шагов как издали перекрывая шепот ровно неспешно текущей воды Донесся негромкий, однако отчетливый шум. Не успев сделать еще пяти шагов, я увидел впереди свет. То были не изумрудные отсветы легендарных лунных лесов, и не тот свет, который могли бы иметь при себе стражники, не багровое пламя факела, не золотистый огонек свечки, и даже не ослепительно белый луч, какие мне иногда доводилось увидеть, когда над цитаделью проносился один из флайеров автарха. Скорее, то было некое дымчатое мерцание местами казавшееся не имеющим цвета, местами отливавшее нечистой зеленоватой желтизной. Далеко ли до него понять я не смог, а формы оно словно бы не имело вовсе. Видя, что свет не гаснет, я с плеском, по-прежнему держась в русле ручья, поспешил к нему. Еще немного, и к первому огоньку присоединился второй. На событиях, последовавших далее сосредоточиться нелегко. Вероятно, некие минуты неодолимого животного страха заключены в подсознании, в памяти каждого, словно в наших подземных темницах, на самых нижних их уровнях, отведенных клиентам, чей разум давным-давно уничтожен, утрачен либо обращен в нечто нисколько не схожее с разумом человека. Подобно им воспоминания эти, визжат, хлещут о стены цепями оков, однако не часто поднимаются столь высоко, чтобы снова увидеть свет пережитое в недрах горы остается при мне точно так же, как упомянутые клиенты остаются при гильдии. Да я стараюсь держать его в заперти, в самых укромных уголках памяти, однако время от времени все таки вспоминаю. Не так уж давно в одной из ночей, когда самру еще пребывал близ к Гёлля, я, взглянув за борт с кормы, увидел фосфоресцирующие кляксы, вспыхивавшие там, где вёсла касались воды, и на миг мне почудилось, Что за мной наконец-то явились те самые, обитающие под горой. Да, теперь они повинуются мне, но от этого вовсе не легче. Как я уже рассказывал, к первому огоньку присоединился второй, к первым двум третий, к первым трем четвёртый, а я все шел, шел, шел вперед. Вскоре огоньков сделалось столько, что не сосчитать. Однако не знаю, что это такое, при виде них я успокоился, воспрянул духом, решил будто каждый Свет некоего факела неведомой мне конструкции, а факел тот держит в руках один из стражей, упомянутых в письме. Пройдя еще около дюжины шагов, я увидел, что огоньки образуют контуры, очертания наконечника дротика или стрелы, указывающего в мою сторону. Затем я услышал негромкий, едва уловимый рев сродни тому, что в цитадели доносился со стороны башни под названием Медвежья, когда содержавшимся там зверям задавали корм пожалуй даже в эту минуту я еще мог бы спастись, если бы развернулся и пустился бежать. Но нет, назад я не побежал. Чем-то неуловимо отличавшийся и от звериных криков, и от воплей разъярённой до крайности толпы народу, рёв нарастал, становился все громче и громче. Вскоре я смог разглядеть, что огоньки отнюдь не бесформенны, как мне казалось прежде. Каждый из них напоминал фигуру, называемую в искусстве звездой. Звезду о пяти лучах неравной длины. Вот тут-то, с прискорбнейшим запозданием я и остановился. К этому времени неверные бесцветные отсветы звезд достигли такой яркости, что я смог разглядеть огромные тени вокруг. По обе стороны от меня висели темные, судя по прямоугольным очертаниям, рукотворные громады. Казалось, я вошел в погребенный, однако не рухнувший под тяжестью навалившейся сверху земли город. Искоявы рудокопы Сальта извлекали свои сокровища. Среди этих громад торчали над полом массивные приземистые колонны, поражавшие странной упорядоченной и регулярностью кладки, сродни той, какую я не раз замечал в поленнице дров, где любое полено отличается от остальных и размерами, и формой, однако все вместе составляют единое целое. Колонны неярко мерцали, и мертвенный свет надвигавшихся звезд, отражаемый ими, казался не столь зловещим, или по меньшей мере обретал некую красоту. Какой-то миг я дивился на эти колонны, а затем снова взглянув на звезды, впервые смог разглядеть их. Приходилось ли тебе когда-нибудь из последних сил среди ночи идти на свет в окне далекого деревенского домика и обнаружить в итоге, что это сигнальный огонь огромной крепости? Или взбираясь на гору поскользнуться, а удержавшись в последний момент, взглянуть вниз и увидеть, что пропасть внизу во сто раз глубже, чем ты полагал. Если да, то некоторые понятия о моих чувствах ты, читатель, сумеешь составить легко. Звёзды оказались вовсе не огоньками, но фигурами, схожими с человеческими, а крохотными выглядели лишь потому, что окружавшее меня подземелье было намного просторнее, чем я мог себе вообразить. Все эти люди, не слишком похожие на людей, куда шире в плечах, куда сильнее и сгорбленные, чем люди, мчались прямо ко мне. Мчались и на бегу издавали тот самый рев, донёсшийся до меня издали. Я развернулся и, обнаружив, что бежать по воде не могу, поднялся на берег, где возвышались темные строения. К этому времени бегущие приблизились почти вплотную, а некоторые, обогнув меня справа и слева, отрезали мне путь наружу. Ужасные они были в манере, которую я вряд ли сумею как следует описать. Подобно крупным обезьянам, мохнатые, сутулые, длиннорукие коротконогие, коротконогие, и существа эти обладали массивными челюстями и клыками, вроде клыков с мелодона, кривыми, острыми, точно зубья пилы, торчащими к низу из пасти едва ли не до ключиц. Однако в ужас меня повергло вовсе не это, и даже не фосфорический свет, испускаемый их шерстью, Выражения лиц, их, вероятнее всего, нечто в огромных с бледными до незаметности зрачками глазах, свидетельствовали передо мной такие же люди, как и я сам, подобно старикам, живущим в плену дряхлеющих тел, подобно женщинам-пленницам тел слабосильных, превращающих обладательницу в жертву непристойных влечений многих тысяч мужчин, обступившие меня кольцом, были заперты в обличье жутких, омерзительных обезьян. И судя по взглядам прекрасно прекрасностие понимали. Это ты и внушало особый, ни с чем не сравнимый ужас, тем больше что глаза их, в отличие от всего прочего, не испускали света. Набрав в грудь побольше воздуха, я снова окликнул теклу, но тут же все понял, сомкнул губы и обнажил Терминас-Эст. Один из людей обезьян, самый широкоплечий и рослый или по меньшей мере самый храбрый, двинулся на меня. В руке он держал короткую палицу с древком из бедренной кости. Остановившись передо мной, едва едва вне пределов досягаемости меча, обезьяна-человек погрозил мне палицей, взревел и шлепнул металлическим навершием оружия от долгопалую широкую ладонь. Услышав плеск воды за спиной, я обернулся и увидел еще одного светящегося обезьяна-человека, подбирающегося ко мне с тыла. От удара мечом он отпрыгнул, Однако скруглённое остриё чиркнуло его поперек тела, под мышкой, а клинок был столь превосходен, столь великолепно закален и безупречно отточен, что рассек и ребра, и даже грудинную кость. Противник упал, и течение понесло его труп прочь, но за миг до того, как удар достиг цели, я заметил, что в ручей он вошел с явным отвращением, а вода замедлила его шаг не меньше, чем замедлила мой. Развернувшись так, чтобы видеть всех нападающих, Я отступил назад в воду и медленно попятился к выходу из подземелья. Казалось, стоит достигнуть тесного туннеля, и мне ничто не грозит. Однако я понимал, уйти мне не позволят. Люди-обезьян вокруг столпилось не меньше нескольких сотен. Испускаями ими свет сделался так ярок, что я сумел отчетливо разглядеть все вокруг. Прямоугольные громады, высевшиеся вокруг, действительно оказались зданиями. Очевидно, весьма древней постройки из цельного серого камня, спложь испятнанного помётом летучих мышей. Неровные же колонны были штабелями металлических слитков, судя по цвету серебряных. Каждый новый слой уложен поперек предыдущего, в каждом штабеле около сотни штук, а штабелей здесь, в погребенном под землей городе, наверняка насчитывалось не менее тысячи. Все это я успел разглядеть, сделав полдюжины шагов. На седьмом шаге противники, по крайней мере, десятка два бросились ко мне разом со всех сторон. Тут уж о чистом отсечении голов от туловищ не могло быть и речи. Я описал мечом круг, другой, третий, и эхо его пения, отражённое от каменных стен и свода, заполнило подземный мир от края до края, перекрыв рев и вопли. В такие минуты ощущение времени совершенно сходит с ума. Помню стремительную атаку Помню, как лихорадочно отбивался, однако сейчас, в ретроспективе, у меня возникает ощущение, будто прошло все, так сказать, в один вдох. Двое, пятеро, десяток врагов пали мне под ноги. В мертвенном свете вода вокруг почернела от крови. Тела убитых и умирающих плотиной перегородили русло ручья. Однако враги наседали и наседали. Удар, пришедшийся по плечу, оказался достойным кулака великана. Терминус S Выскользнул из ослабевших пальцев, и я, сбитый с ног тяжестью навалившихся тел, с головой погрузился под воду. Клыки противника вонзились в плечо точно пара гвоздей, но, видимо, слишком боявшийся захлебнуться и утонуть, дрался он не в полную силу. Глубоко вонзив пальцы в широкие обезьяние ноздри, я довольно легко свернул ему шею, хотя она казалась куда как крепче человеческой. Задержав дыхание до тех пор, Пока не выберусь из подземелья в туннель, я вполне мог бы спастись. Похоже, люди-обезьяны потеряли меня из виду, и мне удалось немного отплыть под водой вниз по течению. Но тут легкие нестерпимо заныли, требуя воздуха, а стоило поднять голову над водой, враги вновь устремились в атаку. Вне всяких сомнений, для каждого наступает час, когда ему суждено умереть. Этот я с тех самых пор, неизменно считаю своим. А всю жизнь прожитую после чистой выгодой и излишком незаслуженным даром я остался без оружия с онемевшей располосованной клыками правой рукой видя это люди обезьяны осмелели и эта смелость подарила мне еще пару мгновений жизни так как спешащие покончить со мною враги изрядно мешали друг другу одного я встретил пинком в лицо другой ухватил меня за сапог дернул, над водой вспыхнул свет И я инстинктивно ли или по наитию свыше поднял кверху выхваченный из за заглянища коготь. Словно вобрав в себя весь мертвенный свет, испускаемый телами врагов, и окрасив его цветом жизни, камень вспыхнул чистейшей лазурью, озарил подземелье от края до края. На миг люди-обезьяны замерли, как по сигналу гонга, а я вскинул самоцвет над головой, сам не зная на что. Если вообще хоть на что-то надеюсь, перепугать их до полусмерти или на что-то еще. Однако далее дело приняло совершенно неожиданный оборот. Люди-обезьяны не бросились в бегство визжа от ужаса, но и атаки не возобновили. Все они дружно подались назад, так что ближайшие отодвинулись от меня шага этак на три и пали передо мной на колени, уткнувшись лицами в каменный пол. Под землей. Вновь, как в ту минуту, когда я вошел в рудник, наступила полная тишина, нарушаемая лишь негромким бормотанием ручья. Но теперь я мог разглядеть все вокруг: от ближайших ко мне штабелей потускневших серебряных слитков до самого конца, до развалин стены, с которой спускались гурьбой люди обезьяны, казавшиеся издали россыпью неярких огоньков. Не отворачиваясь от них, я сделал шаг назад, Люди обезьяны подняли головы, выражения их лиц сделались человеческими. Увидев их в эту минуту я понял: клыки, глаза блюдца, огромные вислые уши наследие бессчётных ионов нелегкой жизни во тьме. Когда-то мы, люди, так говорят маги, были обезьянами и, горе, не зная, жили в лесах, поглощенных пустынями столь давно, что названия их позабыты старикам, когда годы затуманивают их разум. Свойственно впадать в детство. Быть может и человечество, подобно дряхлому старцу, вернется к истлевшему прежнему облику, когда старое солнце наконец угаснет, умрет, оставив нас в темноте среди груд костей, увидевшему перед собой наше будущее, по крайней мере, одно из возможных будущих мне стало жалих, одержавших победу во множестве подземных сражений за жизнь, куда сильнее, чем тех Кому довелось пролить кровь той бесконечной ночью. Как уже говорилось, я двинулся назад, сделал шаг, еще шаг. Однако никто из людей обезьян остановить меня не попытался. И тут я вспомнил об терминус est. Выйдя живым, целым и невредимым из безнадежной битвы, я презирал бы себя до конца дней, если бы оставил его на поле боя. Мысль о его утрате казалась невыносимой. И я снова шагнул вперед, высматривая блестящий клинок меча в свете когтя. В тот же миг лица странных уродливых созданий прояснились, засияли. Судя по взглядам, эти люди надеялись, что я решил остаться среди них, а значит, чудесное голубое сияние когтя тоже останется с ними отныне и навсегда. Насколько бы ужасным не казалось это сейчас, изложенное на бумаге В действительности, на мой взгляд, ужасаться тут было нечему. Несмотря на все их звероподобие, жуткие лица людей-обезьян лучились благоговейным восторгом, и мне подумалось, как думается и сейчас, что если эти люди, обитатели сокрытых в глубинах урт городов, во многих отношениях хуже нас, то во многих других отношениях благословленные неприглядной, неуклюжей невинностью намного нас превосходят. Искал я и там и сям, оглядел дно ручья от берега до берега, но мечания оказалось нигде. Хотя свет когтя с каждой минутой сиял все ярче и ярче, так что вскоре от каждого из каменных зубьев, свисавших со свода огромного подземелья, потянулась вдаль длинная, как смоль, черная тень. В отчаянии я обратился к коленопреклонным: "Мой меч, где мой меч? Может, его взял кто-то из вас?" если б мне страх потерять терминус эст заговорить с ними, мне бы и в голову не пришло. Однако меня очевидно поняли. Люди обезьяны залопотали о чем то обращаясь то друг к другу, то ко мне, принялись не вставая с колен объяснять знаками, что драться больше не станут. Протягивать мне: "Возьми, дескать, возьми, если нужно дубины и копья из заострённых костей". Внезапно журчание воды и ропот людей обезьян перекрыл новый звук. Все вокруг разом умолкли. Пожалуй, именно так скрежетали бы зубы великана-людоеда, вознамерившегося отгрызть ноги самого мира. Дно ручья подо мной, я все еще стоял в воде, дрогнуло. Вода до сих пор чистая, точно хрусталь, помутнела от ила, дымными прядями потянувшегося вниз по течению. Данёсшейся откуда-то снизу глухой удар, вполне мог оказаться первым шагом Поступью огромной башни в начале последнего дня, когда, как гласит пророчество, все города и селения Урт сойдут с мест, устремившись навстречу восходу нового солнца. За первым шагом последовал второй. Люди обезьяны в миг повскакали на ноги и, пригнувшись пониже, молча, проворно, словно стаи летучих мышей, помчались в глубину подземелья. Свет сразу же начал меркнуть. Видимо, как я и опасался, светил коготь вовсе не мне, а им. Из-под земли донесся третий тяжелый шаг, а с ним угасли и последние отблески света. Но тут, за миг до того, как все вокруг окутала тьма, я увидел Терминус Эст под водой, в самом глубоком месте. Уже в темноте я спрятал коготь за галенище, нащупал на дне ручья меч и обнаружил, что от онемения, сковывавшего руку, не осталось даже следа. Казалось, рука так же здорова, сильна, как перед боем. Под грохот четвёртого шага я развернулся и пустился бежать, нащупывая путь клинком. Сейчас мне, пожалуй, известно, что за создание вызвали мы из недр континента, но в то время я этого не знал, как не знал и причины его пробуждения. Послужил ли её рёв людей обезьян или свет когтя, или же что-то еще, знал я одно: там, глубоко внизу, обитают некто, от кого люди обезьяны при всем своем устрашающем виде и многочисленности разбежались в рассыпную, рассеялись, будто искры по ветру.